В молчании шагали они среди сладко пахнущей травы, которую с удовольствием продолжали есть коровы и лошади, даже когда она уже раздувала, а потом разрывала им желудки. Высокая, на фут выше головы Роланда, трава зеленела, как летом. Дети иногда терялись в плохой траве и умирали там. Но Сюзан не испытывала страха, находясь рядом с Роландом, даже не видя небесных ориентиров. Врожденное чувство направления никогда не подводило его. — Сью, ты нарушил моё указание, — наконец вырвалась у него. Она повернулась к нему, на её губах заиграла улыбка. — Значит, ты хочешь вернуться в камеру, так? — спросила она. — Вместе с друзьями? «Нет, разумеется, нет. Ты такая храбрая!» Он прижал ее к себе, поцеловал. Когда оторвался, оба они тяжело дышали. Потом Роланд положил ей руки на плечи, заглянул в глаза. «Но на этот раз ты должна в точности выполнить мои указания». Она молча смотрела на него, не отводя глаз. «Ты знаешь, знаешь, что я тебе сейчас скажу. «Да, возможно». «Говори, может, у тебя получится лучше?» «Я должна остаться в хижине, а вы уедете. Останусь я и Шими. Роланд кивнул. «Ты останешься?» «Останешься». Она подумала о том, каким чужим казался ей револьвер Роланда, когда она сжимала его под пончо. Вспомнила недоуменный, неверящий взгляд Дэйва после того, как пуля пробила ему грудь и отбросила назад. Вспомнилась и ее первая попытка убить шерифа Эвери, когда выстрелом она лишь подожгла своё пончо, хотя шериф находился прямо перед ней. Револьвера для нее у них не было, если только Роланд не отдал бы ей один из своих. Управляться с ним она не умела и, что более важно, не хотела уметь. Учитывая все эти обстоятельства, опять же, не забывая о Шими, пожалуй, оптимальный выход для нее остаться в хижине. Роланд терпеливо ждал. Сьюзан кивнула. Мы с Шими будем ждать вас. Я обещаю. Он улыбнулся, на лице отразилось облегчение. А теперь, честно, ответь на мой вопрос, Роланд. Если смогу. Она посмотрела на Луну, лицо демона бросило ее в дрожь, вновь взглянула на Роланда. «Каковы шансы, что ты вернешься ко мне?» Он обдумал вопрос, не выпуская ее рук, и после долгой паузы ответил. «Выше, чем полагает Джонас. Мы будем ждать у границы плохой травы, и ты сможешь засечь их». «Да, табун лошадей, которые я видела, «Он может появиться и без табуна», — ответил Роланд, не зная еще, как точно предугадал замыслы Джонаса. «Но шума от его отряда и так будет достаточно. А если их окажется много, мы их и увидим. Они прорежут в траве коридор». Сюзан кивнула. Такое она видела не раз. Загадочным образом плохая трава раздавалась в стороны, пропуская группы людей. «А если они будут ждать тебя, Роланд? Если Джонас вышлет разведчиков?» «Я в этом сомневаюсь», — пожал плечами Роланд. «А если и вышлет, мы их убьем, Если сможем, потихому. Убивать мы хорошо обучены. С этим мы справимся». Сюзан перехватила его руки. Теперь она сжимала руку Роланда, а не наоборот. На ее лице читался страх. «Ты не ответил на мой вопрос». «Каковы шансы, что мы вновь увидимся?» Он опять задумался. «Пятьдесят на 50. Она закрыла глаза, глубоко вдохнула, медленно выдохнула, открыла глаза. «Плохо, но не так плохо, как я думала. А если ты не вернешься, Мне с Шими ехать на запад, как ты и говорил?» «Да, в Гелиад». «Там ты будешь в полной безопасности, дорогая. Но ты просто обязана добраться до Гелиада, если не услышишь, как взрываются цистерны. Ты знаешь об этом, не так ли?» «Чтобы предупредить твоих людей. Твой кот Эд? Роланд кивнул. «Я их предупрежу, не бойся. Ишими не дам в обиду. В том, что мы добрались до этой хижины, его заслуги не меньше, чем моей». Роланд действительно серьезно рассчитывал на Шими, хотя Сьюзан об этом и не догадывалась. Если его, Катберта и Алина убили бы, именно Шими удержал бы Сьюзан от опрометчивых поступков. Ответственность за его жизнь и безопасность заставили бы ее уйти на Запад. Когда вы уезжаете? Спросила Сьюзан. Есть у нас время заняться любовью? Время есть, но может нам и не стоит этого делать. Мне и так трудно вновь оставить тебя. Если, конечно, ты очень хочешь...» Его глаза молили ее ответить «да». «Тогда вернемся и немного полежим». Она повернулась, взяла его за руку. Уже хотела сказать, что носит их первенца, но в последний момент передумала. У него и так много забот. Да и не было у нее желания сообщать такую радостную весть под этой уродливой луной. Так можно накликать беду. Они проложили путь сквозь плохую траву, которая уже успела сомкнуться. У Роланд развернул ее к себе, нежно поцеловал. «Я всегда буду любить тебя, Сьюзан, несмотря ни на что». Она улыбнулась. В уголках глаз выступили слезинки. «Несмотря ни на что», — согласилась она. Поцеловала Роланда, и они вошли в хижину.